Как политика влияет на неблагоприятные последствия употребления алкоголя? Влияние алкогольной политики, которая полвека придерживалась правительство на уровень смертности. Один из рисунков в печатном варианте книги иллюстрирует то, что я считаю самым серьезным провалом британской политики в сфере здравоохранения. Это два графика, показывающие изменения показателей смертности от различных причин на протяжении 50 лет. Данные преобразованы таким образом, чтобы отправной точкой была отметка в 100%. Это позволяет сделать нагляднее нисходящую сокращение и восходящую рост линии, отражающие динамику изменений на протяжении всего периода. Графики показывают, что смертность от практически всех заболеваний с 1970 года снизилась. Этого следовало ожидать, учитывая развитие медицины и то, что население в целом становится здоровее благодаря мерам по охране общественного здоровья. Заметьте, что за полвека общая смертность сократилась в два раза. Но опять же, Судя по показателям графиков, смертность от болезней печени, 80% которых вызвана алкоголизмом, выросла за тот же период в 5 раз. Доступ к этим данным был у всех последовательно сменявших друг друга правительств Британии. Я могу лишь предположить, что они решили не делать ничего, что могло бы снизить заболеваемость болезнями печени, потому что не хотели ссориться с алкогольной отраслью. Вместо этого все, что они делали или не делали, только усугубляло проблему. Во-первых, не проследили, чтобы цены на алкоголь росли вместе с уровнем доходов. Власти отказывались серьезно повышать акцизный сбор или вводить минимальные цены на алкогольную продукцию. В реальном выражении алкоголь сегодня в три раза дешевле, чем он был в 1970 году. Во-вторых, сделали алкоголь доступнее, разрешив продавать его в супермаркетах и продлив разрешенные часы торговли. И вот результат. Спустя 40 лет среднедушевое потребление алкоголя выросло почти на 50%. Но так как уровень потребления алкоголя и нарушения работы печени связаны экспоненциально, число смертей выросло на 400%. На протяжении 40 лет наркологи и специалисты в сфере общественного здоровья взывали к правительству, пытаясь убедить его прислушаться и изменить эту пагубную политику. Но нас не слышали. Или и баристы, и консерваторы слишком любят алкоголь. Нам нужны правильные цены. Цены на алкоголь необходимо повысить. Исследования показали, там, где растут цены, снижается потребление. Начать стоит с привязки акцизных сборов к реальному содержанию спирта в напитке. В настоящий момент акцизная система лишена всякой логики. Почему акциз на сидр, содержащий 10% спирта, в три раза ниже акциза на вино той же крепости? Такими мерами мы только повышаем спрос на крепкий сидр. Мы должны снизить доступность самой дешевой выпивки, в том числе того же сверхкрепкого сидра. Мы должны запретить супермаркетам делать огромные скидки на алкоголь, превращая его в приманку для покупателей. Как спиртное может стоить дешевле воды? Но самой многообещающей мерой я лично считаю введение минимальной стоимости стандартной единицы алкоголя. Минимум юнит прайс, MUP, как это было сделано в 2018 году в Шотландии. Сегодня стандартная единица алкоголя не может стоить в Шотландии дешевле 50 пенсов. Но, конечно, может стоить дороже. На момент принятия закона более половины всего алкоголя продавалось там по более низкой цене. Такая политика вызывает массу возражений. Основная претензия – она якобы несправедлива по отношению к большинству потребителей. Но ни вы, ни я не пьем спиртное, которое стоило бы менее 50 пенсов, в пересчете на стандартную единицу. Когда вы в последний раз покупали бутылку вина дешевле 4,5 фунтов? Рынок дешевых спиртных напитков рассчитан в первую очередь на подростков и алкоголиков. Почему минимальная стоимость так хорошо работает? Благодаря ей сокращается потребление, но особенно привлекательна эта мера нелинейностью воздействия. Шеффилдская группа исследований алкоголя, Шеффилд Alcohol Research Group смоделировала эффект от введения MUP в Англии. Их расчеты предполагают, что закрепление минимальной цены за стандартную единицу алкоголя на уровне 50 пенсов приведет к сокращению употребления как минимум на 10%. Как объясняется в главе 2, употребление алкоголя и вред от него связаны экспоненциально. Например, литр вина каждый день повредит вашему здоровью не в 2, а в 5 раз сильнее, чем поллитра Сильно пьющие люди создают самую значительную нагрузку на систему здравоохранения, и если именно эта категория сократит употребление, эффект будет максимальным. Если люди, ежедневно выпивающие литр вина или аналогичное количество стандартных единиц в виде любого другого алкогольного напитка, станут пить на 10% меньше, это сократит общий вред как минимум на 25%. Институт финансовых исследований недавно подтвердил результативность такого прицельного подхода. Еще один плюс минимальной стоимости. Она коснется прежде всего супермаркетов, а не пабов и баров, так что малому бизнесу не грозит разорение. Когда Дэвид Кэмерон пришел к власти в 2010 году, он заявил, что хочет снизить остроту алкогольной проблемы. Одно из предложенных им мер было как раз введение минимальной стоимости. В целях популяризации умеренного употребления спиртного Министерство здравоохранения учредило сеть за ответственный подход к алкоголю Responsibility Deal Alcohol Network, RDAN, которая должна была объединить производителей алкоголя, региональные органы власти и экспертов в области медицины. Ошибкой властей оказалось решение включить в эту группу равное число медиков и представителей алкогольной отрасли. Поначалу они еще пытались наладить совместную работу. Но в 2011 году медики все как один вышли из состава организации из-за того, что представители алкогольной отрасли блокировали все предложенные экспертами ограничительные меры. Например, введение минимальной стоимости стандартной единицы. Совершенно невозможно сохранять объективность, когда половина членов группы тесно связана с отраслью, как раз и создающие ту самую проблему, с которой эта группа и призвана бороться. Сегодня RDAN не функционирует. В настоящее время в Британии не существует организации, которая была бы уполномочена отстаивать разумную алкогольную политику. Правительство не хочет связываться с воротилами алкогольного рынка, поскольку с их помощью оно зарабатывает деньги. Но на самом деле, если учесть весь вред, наносимый обществу алкоголем, государственный бюджет остается в минусе. Это бесспорно, очень сложно доказать с экономической точки зрения. Формулы получаются очень громоздкими. Но цена, в которую обходится обществу алкоголь, определена довольно точно. 3,5 миллиарда фунтов на здравоохранение. Прежде всего, на госпитализации, травматологию и экстренную помощь. 6,5 миллиарда фунтов на предотвращение и пресечение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. 20 миллиардов фунтов убытков из-за сокращения производительности по причине похмелья. В сумме это дает 30 миллиардов фунтов в год. Национальный центр социального маркетинга представил свой расчет цены, которую приходится платить обществу. В его основу был положен более широкий круг данных, включая доходы, недополученные из-за недоиспользования рабочей силы, затраты на социальную помощь, уголовное судопроизводство и пожарную охрану, а также боль и страдания по причине болезней, инвалидности и смертей. В результате получилась цифра в 55 миллиардов 100 миллионов фунтов. Учитывая, что налогообложение алкоголя приносит казне около 20 миллиардов фунтов в год, Чистый убыток для бюджета составляет до 30 миллиардов фунтов в год. Однако правительство боится каким-либо образом менять текущее положение, потому что доход в виде налогов и акцизов оно получает прямо сейчас. Производители платят налоги ежеквартально, деньги от акцизов поступают в казну непрерывно. Министерство финансов считает, что если что-то поменять, доходы сократятся уже сегодня, а польза для здоровья населения станет заметна не ранее, чем через 10-20 лет. Однако на самом деле некоторые из положительных последствий проявятся немедленно. Вспомните о хаосе, который творится по пятницам в отделениях неотложной помощи. Если нагрузка на них сократится хотя бы в половину, освободится много врачей и медсестер. К тому же, если хотя бы некоторых получится заставить сократить употребление крепкого сидра, скажем, с 2 литров в день до 1 Медицинские расходы снизятся, потому что лечить таких пациентов будут в обычных палатах, а не в реанимационных. Они не будут поступать в больницу уже при смерти. Министерство финансов упускает из виду такое немедленное и значительное сокращение затрат на здравоохранение. Но и это не все. Снижение затрат на охрану правопорядка сэкономит стране еще 6,5 миллиардов фунтов в год. Возвращаясь к обсуждению грязных приемов, к которым прибегают алкогольные гиганты, лишь бы их бизнес продолжал расти, я бы сказал, что они отлично научились выкручиваться. Припоминаю, как пару лет назад я слушал дискуссию в программе «Сегодня» на BBC Radio 4 Первым выступал ученый, который использовал шеффилдскую модель алкогольной политики, SAPM, для оценки последствий введения минимальной стоимости стандартной единицы для различных социально-экономических групп населения, в том числе в том, что касается вреда для здоровья. Он сообщил, моделирование показало, что введение минимальной стоимости сократит потребление. Следом за ним выступал представитель алкогольной отрасли. Он ответил буквально следующее. У вас нет доказательств, что введение минимальной стоимости сработает в Великобритании. Я буквально услышал, как в голове ученого закрутились шестеренки. Он начал заикаться, потому что спорить с таким нелогичным доводом бесполезно. У вас и не будет никаких доказательств, пока вы не проведете эксперимент или не примете соответствующую стратегию. Именно поэтому мы и прибегаем к моделированию. Я прокрутил в голове, чтобы ответил сам. Я бы сказал, все расчеты на моделях подтверждают, что введение минимальной стоимости, скорее всего, возымеет нужный эффект. Журнал The BMJ опубликовал обзор более чем 500 исследовательских работ по ранее упомянутой теме. Вывод однозначен. Такие ценовые интервенции в сфере алкогольной политики, как минимальная стоимость, с большой вероятностью сокращают употребление алкоголя, а также связанную с ним заболеваемость и смертность. Но если не попробовать, то и не узнаешь. Регулировать цены, чтобы контролировать уровень потребления, далеко не новая идея. На самом деле мы так и делали 200 с лишним лет. Таков был основной принцип, положенный в основе акцизного сбора, величина которого была привязана к крепости алкоголя. Вот почему акциз на крепкие напитки выше акциза на пиво. Однако теперь в ставках есть ошибка, а именно акциз на крепкий сидр и пиво. Несмотря на то, что внутри каждой из категорий сбор повышается с крепостью напитка, акциз на пиво и сидр в пересчете на стандартные единицы по-прежнему куда ниже, чем акциз на вино и крепкий алкоголь, благодаря чему крепкий сидр превратился в самый дешевый способ напиться до пьяна Смотрите сами. Бутылка сидра объемом 2,5 литра и крепостью 7,5%, скажем, сидра Frosty Jack, содержит почти 20-19,8 стандартных единиц алкоголя, полуторанедельная норма в одной бутылке. В супермаркете этот сидр стоит 3 фунта 70 пенсов. Акцизный сбор с него составляет 50 пенсов за литр, то есть 1 фунт 25 пенсов за бутылку. Соответственно, с одной стандартной единицы алкоголя вы платите 6 пенсов. Теперь возьмем бутылку вина объемом 750 мл и крепостью 13,5%. Например, бутылку Campo Viejo Rioja Tempranilio, которая в супермаркетах продается по 8 фунтов. Акцизный сбор с него составляет 2 ,98 фунта 98 пенсов за литр. То есть налог с 11 стандартных единиц будет 2 ,23 фунта 23 пенса и за одну единицу вы платите уже 20 пенсов. Рисунок, ознакомиться с ним можно в печатном варианте книги, взятый из свежего доклада Института финансовых исследований, обнажает недостатки нынешней системы налогообложения различных видов спиртных напитков. Он иллюстрирует зависимость от крепости акциза на стандартную единицу в различных типах алкогольных напитков. В крепких напитках содержание алкоголя всегда одно и то же и акциз на стандартную единицу не неизменен. Но во всех остальных случаях сбор рассчитывается по типу напитка, а не по содержанию в нем спирта. Как видите, каждому типу напитков соответствует определенный уровень акциза, который меняется в зависимости от содержания алкоголя. Посмотрите на сидр. Чем он крепче, тем ниже акциз в расчете на стандартную единицу. Что же касается вина, акциз в расчете на стандартную единицу алкоголя колеблется в широких пределах, резко падая с ростом содержания алкоголя для напитков крепостью выше 8%. Оптимальной была бы такая система налогообложения, в рамках которой все типы напитков облагаются акцизом в соответствии с содержанием в них алкоголя. Напитки крепостью свыше 20% должны облагаться самым высоким сбором, потому что именно они дороже всего обходятся обществу. Шотландская ценовая война В 2012 году шотландский парламент проголосовал за введение минимальной стоимости стандартной единицы алкоголя. Очень интересно было наблюдать за тем, что произошло дальше. Эта история демонстрирует не только мощь алкогольной отрасли, но и тот факт, что минимальная стоимость действительно работает. Шотландское правительство приняло такое решение, поскольку стало очевидно, что алкоголь разрушает местное сообщество. Ущерб, причиняемый здоровью населения алкоголем, в Шотландии был и есть выше, чем где бы то ни было в Великобритании. К примеру, больше четверти коек в отделениях интенсивной терапии там заняты пациентами, умирающими от заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, таких как болезни печени и сердца. Дальше произошло нечто очень поучительное. Производители пива и крепкого алкоголя, за исключением шотландской компании Tenants, обжаловали решение правительства в суде. Иск был поддержан Ассоциацией шотландского виски. Тяжба затянулась надолго. Сначала шотландский высший суд по гражданским делам решил дело в пользу правительства. Алкогольный консорциум на этом не успокоился и принялся продавливать идею, что установление минимальной цены не сработает что оно ударит по бедным и что существуют другие способы снизить ущерб от алкоголя. Кроме того, производители попытались доказать, что такая мера нарушает торговые правила Евросоюза. Европейский суд с ними не согласился и вернул дело в Великобританию. В конце концов, в ноябре 2017 года Верховный суд Великобритании признал минимальную стоимость стандартной единицы законной мерой – И 1 мая 2018 года она вступила в силу. Минимальная цена была установлена на уровне 50 пенцев за стандартную единицу алкоголя. Две единицы содержатся в полулитре пива или в одном бокале вина объемом 175 мл. Первые результаты выглядят многообещающе. Исследование, проведенное Ньюкаслским университетом, показало – что объем алкоголя, еженедельно приобретаемого в магазинах и супермаркетах, в расчете на одного человека сократился на 1,2 единицы, чуть больше 250 мл пива или одной порции крепкого напитка, по сравнению с тем, сколько было бы выпито в отсутствии минимальной цены. В Англии за тот же период потребление только возросло. Самое большое падение – две стандартные единицы в неделю – показала пятая часть потребителей алкоголя. А именно те, кто пьют больше всех. Это подтверждает, что такая политика сильнее всего влияет именно на тех людей, на которых она и направлена. Число стандартных единиц алкоголя, приобретаемых в Шотландии в пересчете на одного человека в неделю – 19 – все еще выше, чем в Англии. Но начинали они с гораздо более высоких цифр. К настоящему времени Национальная ассамблея Уэльса тоже приняла закон о минимальной стоимости. Одновременно с введением этой меры Шотландия предприняла еще два важных шага. Правительство снизило верхний предел концентрации алкоголя в крови, при котором разрешено управление автомобилем с 0,8 до 0,5 промилле а также запретила супермаркетам делать скидки при покупке спиртного упаковками, а баром проводить акции типа «два бокала по цене одного». Исходя из того, что нам известно, эти меры вкупе с введением минимальной стоимости должны привести к реальному сокращению ущерба от алкоголя. Разумная алкогольная политика способна запустить благотворный цикл здоровья и благополучия. Яркий тому пример – Франция. Эта страна доказывает, что значительного снижения вреда от алкоголя вполне можно добиться, сохранив при этом экономически жизнеспособный рынок алкоголя, работа на котором не менее прибыльна, чем на рынке с нерегулируемыми ценами. Пример Франции. На моем веку Франция придерживалась верной алкогольной политики, а вот мы в Великобритании совершали одну ошибку за другой. Это полезное сравнение, поскольку Франция расположена не так, чтобы в тысячах миль от нас, и генетически мы, как нация, не очень-то отличаемся от французов. Жители Франции до сих пор пьют больше рекомендованного уровня, но теперь они пьют намного меньше прежнего. Когда я был студентом, пациенты с циррозом печени были в Великобритании редкостью. Ситуация во Франции была обратной. Почему мы и называли цирроз французской болезнью? Сегодня уровень заболеваемости циррозом во Франции упал ниже британского благодаря тому, что французское правительство действовало в интересах своего населения, пока наше прогибалось перед алкогольной отраслью. В 1980-х французское правительство детально проанализировало употребление алкоголя в стране и пришло к единственно возможному выводу – пьянство представляет серьезную опасность для здоровья населения. Но, как и в Великобритании, интересы разных групп входили в противоречие. 40% французских граждан, так или иначе, получали доход от производства и продажи алкоголя. Но при всем при этом эксперты понимали, что избыточное употребление алкоголя экономически невыгодно стране. Правительство сосредоточило усилия на четырех ключевых областях. Реклама, информирование о вреде алкоголя, ценовая политика и борьба с пьяным вождением. Область 1 Реклама. В 1991 году был принят закон Эвана, люа Эвон, названный в честь Клода Эвана, тогдашнего министра здравоохранения Франции. Закон запретил большую часть рекламы алкоголя по телевидению и в кинотеатрах, и всю без исключения рекламу алкоголя, нацеленную на молодежь. Законодатели решили, что реклама должна содержать факты, а не вызывать эмоции. Они запретили алкогольным компаниям спонсировать кинопроизводство, фестивали и спортивные соревнования. К слову, семь лет спустя Франция впервые в истории стала чемпионом мира по футболу. А в 1999 году дошла до финала чемпионата мира по регби, что доказывает, что спортивные команды вполне могут побеждать и без денег алкогольных гигантов. Область 2. Информирование о вреде алкоголя. Закон обязал размещать на каждой этикетке фразы «Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья» и «Даже небольшие дозы алкоголя во время беременности могут серьезно повредить здоровью ребенка». Область третья. Ценовая политика. Правительство ограничило счастливые часы и запретило раздавать спиртное почти даром. Так как самый популярный алкогольный напиток во Франции – это вино, Правительство вытеснило с рынка дешёвый алкоголь, стимулируя виноделов производить более качественный продукт. Область 4 Пьяное вождение. В 1996 году правительство снизило допустимое содержание алкоголя в крови водителей с 0,8 до 0,5 промилле. Результаты? впечатляющее сокращение смертности в результате ДТП и числа пострадавших от серьезных черепно-мозговых травм при несчастных случаях. Осведомленность об опасности алкоголя для плода выросла, а употребление алкоголя во время беременности сократилось. Уже можно предсказать, что в следующих поколениях число детей с фитальным алкогольным синдромом во Франции снизится. В 1970-х годах французы умирали от цирроза печени более чем в 5 раз чаще британцев. С тех пор уровень смертности во Франции сократился более чем в половину. А вот жители Великобритании к настоящему моменту уже догнали по этому показателю Францию, а шотландцы и перегнали. Заметно значительное падение стандартизированного уровня смертности от алкогольной болезни печени, которого удалось добиться во Франции за последние 50 лет употребление алкоголя за тот же период там сократилось в половину. Резким контрастом смотрится британская динамика. За те же годы смертность от болезней печени в стране выросла почти в три раза, а уровень употребления алкоголя практически удвоился. Более того, французская политика в отношении алкоголя оказалась выигрышной для всех, в том числе и для винодельческой отрасли, которая стала зарабатывать больше, продавая вино лучшего качества и это вопреки тому факту, что пить люди стали меньше. Мне однажды сказали, «Никогда не видел, чтобы кто-нибудь перебрал Шато-Латур 1961 года». Британским производителям алкоголя все это известно. Они прекрасно знают, что если мы пойдем по пути повышения цен на алкоголь, со временем их доходы вырастут. Я думаю, они сопротивляются потому, что предпочитают немедленную прибыль. К тому же они считают, что любые уступки в этом направлении приведут к тому, что потребители поставят под сомнение все свои прочие убеждения о влиянии алкоголя на здоровье.